Сонина Америка. Сонечка сидит в коридоре родильного зала за столом, пьет отвратительный кофе и медленно выговаривает старшие акушерки смены Людмиле Петровне. Федеральный госпиталь штата Массачусетс, более известный как Mass General или MGH. является клинической базой Гарвардской медицинской школы. Специалисты MGH специализируются на лечении различных заболеваний и уходе за пациентами. Так-то оно так, Софья Николаевна. Да только что с того толку в наших краях? Акушерка глядит на доктора сочувственно. Затем упрямо сглатывает слюну тщательного произношения Сонечка. Больница Бригем и женщины, более известная как Б.В.Х. 777 коечное лечебное учреждение, клиническая база Гарвардской медицинской школы. располагается в самом центре Бостона, медицинском районе города Лонгвуд. Это современный комплекс клиник, включающий родовспомогательные, диагностические, лечебные корпуса и научные лаборатории, выполняющие профилактические и лечебные функции. И ты, современный! Небось, дез растворов хоть залейся!» Присвистывает та. «Сонечка, иди спать, пока в родах нет никого. И не морочь мне голову своими Америками», нежно говорит старая Людмила Петровна молодому врачу, недавней своей ученице. «Особенно, если вы, Софья Николаевна, не знаете «How do I get to near rest bank from here»?» «Как я могу отсюда добраться до ближайшего банка?» Внезапно добавляет акушерка, не знающая ни слова по-английски. «I'm sorry, I don't know, ask the policeman». «Извините, я не знаю», — спросите у полицейского. Прилежно отвечает Сонечка. «И где я тебе тут ночью в Russian Best Hall?» В русском родзале Полисмена разыщу. Где, где? Господи, где я? Сонечка подскакивает на кровати. Это не дом и не дежурка. Это чья-то захламленная компьютерами, дисками, джинсовым тряпьем и хлопчатобумажными майками комната. На стенах постеры рок-звезд с распахнутыми до ушей пастями и неизвестных Сонечки-девиц в псевдо-ковбойских шляпах. На столе стройные отряды фотографических рамок с юношескими лицами внутри и трогательные почти детские общие тетрадки в черепах и цветочках, жирно подписанные маркером. Давид Абрамович, именно там, по тому самому краю, Встречи всех страниц, где она в детстве тщательно наводила шариковой ручкой. Софья Черкасова. Давид Абрамович. Какой такой Давид Абрамович? Давиды Абрамовичи не ведут общих тетрадок в цветочек и черепа. Дура ты, Сонечка! Конечно же, этой тетради никакого не Давида Абрамовича, а Дэвида Абрамовича. «Валериного сына! В Америке ты! Все еще в Америке!» Соня стряхивает себя остатки сна. В дверь вежливо, но настойчиво стучат. «Софья, вы не составите мне компанию. Кофе готов, погода приотменная, а вы у нас известны ранее птахом. И тем более вы говорили, что у вас сегодня плотный график и необходимо подняться пораньше». но не характерно заспались. Так что уж простите мне мою настырность. Я уже приготовил завтрак и жду вас на заднем дворе. Софья! Сонечка, вы проснулись? Через полтора часа за вами приедет Джош. э Даже банального юлебет не дождешься в этом Бруклайне. Внутренне взвыла Сонечка. Валера никогда не скажет Через час ант-хав, как-то милая девушка из Львова, с которой мы познакомились в трамвае. Где, в каких непорядочных семьях водятся хотя бы пресловутые нас-лайсать, обсмеянные всеми, кому не лень. Я хочу туда, хочу. «Гуд Валерий. Сейчас спущусь к брекфасту». Не сдерживается она от мелкого хулиганства. «Софья, никакого английского в доме, только родная речь. Не смешиваем, не издеваемся над языками», — шутливо грозит из-за двери хозяин. Валера насаждал и насаждает в доме русский. Именно насаждает, потому... Как видите ли, отпрыск был доставлен в Соединенные Штаты в животе матери и мог лишиться величайшего культурного наследия. Могучее русскоязычное культурное наследие в переложенных на иные языки вариантах Валерием не признавалось и не признается. Марк Туэйн из «one of the best known American rights»» Николай Васильевич Гоголь – один из самых известных русских писателей. Сын потихоньку смеется над папиным правильным английским, особенно когда тот заявляет «You won't master a language unless you work hard. Ты не овладеешь языком, если не будешь много работать, потому он по сей день истязает девятнадцатилетнего уже Давида, в американском миру Дэвида, многотомным, солженицыным и жутко возмущается сыновним альвеолярным цоканьем, нёбным чаканьем и прочими особенностями, весьма грамматически верной, но фонетически корявой русской речи этого замечательного, стопроцентно американского мальчика. «Дэвид!» Для домашних Давид нежно любит папу, потому добросовестно читает адаптированные сокращенные версии творений бородатого старца и других признанных всем миром русских писателей и поэтов, а также безбородых очкариков, увитых бакенбардами представителей негроидной расы и лошадиной наружности евреев. А затем усложняет слух отца пересказом прочитанного якобы в полной русской версии. Отпечатанные на газетной бумаге испещренные латиницей книжицы формата покет book во множестве покоятся в пыли по той самой кроватью, на которой нынче почивает Сонечка. Отцовскую русскую беду от ума Дэвид да легко разводит руками американской смекалки. В текущий момент времени учащийся... би избавлен от кошмаров русской словесной экзистенции, потому как пребывает в землях ирландских по программе обмена студентами. Юный англодумающий парень из Соединенных Штатов Америки находится в Ирландии. Молодая русскомыслящая девушка из Российской Федерации проснулась в его комнате в Америке. Взрослый двуязычный мужчина Валера уже сидит в плетеном кресле, в крохотном садике своего собственного домика на одной из тихих камерных лайнов достопочтенного района Бруклайн и наслаждается субботним утром. Бипер для очистки совести он включил, но вряд ли сегодня его кто-то побеспокоит. «Настоящих буйных мало!» Владимир Высоцкий. Тихо напевает он себе под нос любимую профессиональную песню и чувствует себя законченно абсолютно счастливым. А как же иначе? Драгоценная жена, обожаемый сын, собственная, наконец-то выплаченная до конца недвижимость, любимая работа, стабильный доход, две машины, в Рик-Явик или Париж прогуляться. Было бы желание, и даже эта забавная русская стажёрка, кстати, чтобы, наконец, вдоволь наболтаться на любимом языке воспоминаний. Она немного похожа на старшую дочь, живущую в Нью-Йорке, и не балующую отца частыми визитами. «Все смог, все успел, впереди еще долгая жизнь». Но уже и в сундуках памяти можно время от времени с удовольствием порыться. 55. Начало золотого мужского века. Валерий удовлетворенно потянулся, крякнул и раскрыл русскоязычный таблоид. Двадцать лет назад, совершенно неожиданно для себя, Валера оказался в Штатах. Он ошалело смотрел на шумный островок аэропорта Логан, за которым простиралась огромная, неведомая ему заокеанская прежде земля, и нашаривал в кармане антидепрессанты, прежде лично ему ненужные. Кажется, заветные успокоительные блатки изъяли на какой-то из многочисленных вавилонских таможен. где он ничего не понимал, а только взирал в рот складно изъясняющийся на заморском наречии «Алле». Прежняя жизнь сорокалетнего московского психиатра Валерия Семеновича Абрамовича была относительно размеренной, относительно благополучной относительно устоявшейся, и он абсолютно ничего не собирался в ней менять, во всяком случае кардинально и тем более по доброй воле. У него была красавица-жена, почти взрослая умница-дочь, лечебная работа, кафедральные часы и запланированная докторская диссертация, ставившая целью изучить механизмы каких-то там психозов у беременных. И вот как-то смежники, акушеры-гинекологи поставили ему интересный случай. «Валер, дамочку примешь внеурочно?» Позвонил ему однокашник, ныне заведующий районной женской консультацией. «Может явиться на консультацию только поздно вечером, уж войди в положение». «В то самое. Беременная в депрессии. Прерывать не собирается. От посещений женской консультации отказывается. Сказала, что ей нужен лучший психиатр. И интересного психологического портрета, дамочка». хотя внешне немного смахивает на мужика влияние гормонального профиля на то сё и наоборот Все, как тебе научный консультант прописал Невысокое, похожее на гутоперчивый параллелепипед коротко стриженная темноволосая неженственная даже беременностью женщина в индийских джинсах, мужской рубашке и самых обыкновенных копеечных кедах вошла в его кабинет и, не поздоровавшись и не дожидаясь приглашения, присела на стул. «Выдайте мне справку», — коротко приказала она. «Какую справку?» — опешил Валера. «О том, что я прошла обследование...» в психиатрической клинике и абсолютно психически здорова. Никогда после он не слышал от нее таких долгих, осмысленно законченных вербальных конструкций. Валера почему-то достал резервный, пропечатанный, подписанный консилиумом бланк-болванку, выписал требуемую справку, Испотишка поглядывая на странную посетительницу, равнодушно взирающую на темное окно, и пропал, пошел за ней в темный московский вечер, как крыса за звуками дудочки, хотя в данном случае крысолов не издал ни звука, молча открыл дверь, молча кинул психиатру тапки и молча ткнул пальцем в кухню. Затем также молча повел Валеру в темную комнату и молча полюбил его на узкой скрипучей тахте. И также молча отвернулся к стене и заснул. Утром молча выпил, как сам собой разумеющийся и давно в жизни присутствующий сваренный Валерой кофе и отчалил неведомо куда, молча же всучив психиатру ключ от своей квартиры. Вот так Валера, взрослый и красивый, состоявшийся в семейной и профессиональной жизни мужчина, счастливый обладатель, аристократически красивой и идеально фигуристой, изысканно одевающейся жены, довольный успехами интеллектуалки дочери отец, с первого взгляда или влюбился, как малолетний, в бесполое с виду нечто, Беременная не от него. Алла позволила ему развестись с женой, позволила на себе жениться и увезла в Израиль, не сказав практически ни одного слова не по делу, то есть о чувствах, о будущем, о биологическом отце плода, вынашиваемого под сердцем, или о том, что они будут есть на ужин. Ужины, а также завтраки и обеды готовил Валера, прежде на кухню заходивший лишь покурить. По делу означало завтра в 17.00 собеседование в посольстве или через два дня вылет. А новоявленной супруге он знал только три факта. Он ее обожает, скоро у них будет чудесный малыш, поэтому Аллочке следовало бы больше спать и есть фрукты. Его жена – программист. Перед последним фактом он благоговел, потому что в его сознании женщина-космонавт помещалась, а женщина-программист – никак. Валера мучительно постигал Еврита, который мало чего-то совершенно не занималась, и прикидывал – В какой бы госпиталь устроиться, как только начнет с грехом пополам понимать не только русских евреев. Благо, что советские дипломы пока котировались в земле обетованы. Но как-то вечером жена сообщила ему где-то между десертом и сигаретой «Америка, скоро, необходимо твое присутствие, бюрократия». Валера в ответ на односложные предложения любимой женщины разразился пламенной, полной и фразеологических выражений речью. Взывал к ее разуму и материнским инстинктам. Кричал, что глубоко беременной женщине опасны очереди, посольства, самолеты, резкие смены климатов, континентов и обстоятельств. и, не запивая, глотал антидепрессанты, которым в последнее время приобщился. Хватало слюны, в которой он праведно захлебывался. «Еще не скоро рожать. Я нашла работу в компании «Полироид», Массачусетс, Бостон. Хорошие деньги, страховка, рожу там, они оплатят». ответила Алла, когда он выговорился, и отправилась спать, утомленная, длинной речью, своей, разумеется, а не супруга. Хороший программист с отличным английским и психиатр с не в Штатах дипломом, помнящий сдачи языкового канд-минимума только «Glad to meet you», «My name is Valery», «I'm from Moscow». и ни хрена не помнящий, что бы все это кроме собственного имени значило. Он начал есть таблетки с удвоенной силой, тупо пялись в телевизор, полный ненормально улыбчивых ведущих, с неестественно белоснежными зубами, пулеметными очередями, изрыгающих в него комбинации неведомых звуков. Ненормальное множество каналов пугало еще больше, и даже «Энимал Пленет» созвучный названию какого-то медикамента, где не было ощерившихся ведущих, а только тюлени и пауки, спокойствие психиатру не приносил. Единственное, что его занимало, точная постановка диагноза самому себе раз и вовремя сварить Жене вечерний утренний кофе-два. Ранее прочный мир, покоившийся на больших тяжелых чемоданах, сузился в две крошечные пылинки. Назологии джезва. Еще немного, и все больше пачкающаяся обезумие тряпка сознания смахнет их в небытие. Через неделю Алла, не получив вечерней чашки кофе, выключила телевизор, внимательно посмотрела на мужа и сказала «Прекрати! Возьми себя в руки! Кофе!» и достала из сумки бутылку коньяка. Валера сварил кофе, выпил рюмку, спустил в унитаз антидепрессанты, прекратил и взял. Устроился через знакомых из русскоязычной общины, или, как эти странно говорящие люди называли ее, комьюнити, санитаром в психиатрическое отделение Сант-Элизабет госпиталя, и принялся добросовестно елозить швабры и менять утки. Как-то раз... Куда-то не вовремя запропастилась внушительная медсестра, реагирующая на невербальные сигналы, а телефонные коммуникации с дистанционно дежурящим доктором были Валере недоступны из-за языкового барьера, и он на свой страх и риск оказал неотложную помощь внезапно обострившемуся пациенту. Материализовавшаяся через полчаса медсестра возмущенно тарабарила что-то о приехавшему доктору и, потрясая безглавленными ампулами и использованным шприцем, гневно тыкала пухлым указующим перстом в двери манипуляционной. Эскулап заинтересованно переводил взгляд с так называемых улик на санитара. Внезапно куда-то убежал, но минут через десять явился – с православным священником. В штате сент элизабет госпитале состояли служители чуть ли не всех религиозных конфессий, исключительно с одной-единственной целью — исповедальней. Батюшка отлично, безо всяких акцентов, щедро говорил на родном языке, то есть по-русски. Обрадованный Валера обильно излил на него свою... анамнезис витай – историю жизни, а также анамнезис морби – историю болезни конкретного пациента. Правильный диагноз конкретного пациента, а не тот, с каким он лежит в непрофильном отделении, и оптимальную терапию конкретному пациенту положенную. И совсем скоро до администрации Сант-Элизабет госпиталя дошли слухи, что у них машет шваброй не кто-нибудь, а без пяти минут доктор советских психиатрических наук, врач высшей квалификационной категории, автор статей, патентов и чуть ли не пионер, такой ненужной коммунистам ветви психопатологии, как «психопатология и психотерапия беременности». Скромный санитар тут же засиял в глазах коллег ореолом мученичества и гонений. Эта смешная легенда тлела до сих пор, хотя позже Валерий не раз и не два объяснял всем, от администрации до водителя скорой, что никаких гонений за науки на родине не испытывал, если чем и мучился иногда. так необходимостью заполнять бесконечные протоколы исследований. При выезде никаких препятствий не встретил, не считая стандартных бюрократических. Да и сама тема была спущена сверху, как направление науки не для него одного. Он, Валера, если честно, хотел заниматься старыми, добрыми, шизофрениками, а вовсе не такой тонкой материей, как беременные женщины. А в Америке оказался. Исключительно по любви. Причем по любви к жене. Какое там? Собеседники только перемигивались и подшучивали над его пожизненным страхом перед Кейджиби. После эпизода с оказанием ургентной помощи, за оказание которой, пойди что не так, пришлось бы долго расплачиваться и самому Валере, и администрации больницы и дежурной смене. И точные диагностики, так внезапно прославивших его Валера, наконец, с удовольствием впился в American English. А также в учебники анатомии, нормальной физиологии, оперативной хирургии, пропедевтики внутренних и хирургических болезней и так далее и тому подобное. «Дело в том, что для подтверждения врачебного диплома ему требовалось сдать экзамены с первого по шестой курсы стандартной программы американских профильных министерств, на английском, естественно, причем на компьютере, что для Валеры было тогда абсолютно противоестественно». Но он и это осилил. Алла молча натаскивала его на кнопки казалось, не слыша трагических завываний, стенаний непонимания. Властный, но любящий хозяин натаскивал не к месту брешущего, но, в общем-то, умного и понятливого пса. Именно так это и выглядело со стороны, шутил сам словоохотливый Валера, если было с кем пошутить. Сдав экзамены, он поступил в резидентуру, которую проходил на клинической базе сант элизабет госпиталя и спустя три года с радостью был принят в официальный штат, ставший уже не менее родным, чем когда-то больница Кащенко. «Мне выпало огромное счастье, Сонечка!» – обрадованный свежим ушам, рассказывал и рассказывал Валера – Счастье прожить еще раз и школярство, и швабру с клизмами, и студенчество с ординатурой, и профессиональное признание, и любовь, и отцовство только более ярко, более осознанно. И заметьте, Соня на другом языке и на другой стороне планеты под совсем другими звездами. Отцом младенцу Давиду Валера стал неистовым. Алла родила и через две недели отправилась программировать дальше. Валера была мамкой и нянькой этому неожиданно красивому карапузу, выросшему в красавца удивительно славянского типа. Высокий, широкоплечий, узкобедрый. Ясные голубые глаза, льняные кудри. Валеру это совершенно не беспокоило. Будь Давид пигмеем или индусом, он бы любил его ничуть не меньше. Это был полностью его мальчик. Дочерью от первого брака в младенчестве занимались жена и теща, и Валера как-то прошел мимо этой замечательной девочки, которую он позже перетащил в Штаты, потому что искренне поверил, что это самое лучшее место на планете. Ну, пожалуй, не все штаты, а именно штат Массачусетс. И не так, чтобы весь Массачусетс, а именно Бостон, да. И Бостон-то, честно говоря, не весь, а конкретно это тихая камерная лайн достопочтенного района Бруклайн. Но дочь захотела жить в шумном Нью-Йорке, он не возражал. Всю свою любовь он тратил на Давида. Ей же оставались лишь чувства долга, материальной помощи, гордость за ее успехи. Не так уж мало, если вдуматься.